Глава 7. Состояние латинских народов в настоящее время. Параграф 1. Слабость латинских народов. Эта слабость есть результат совокупности обстоятельств, ранее изложенных. Опасности для них, вытекающие из развития социализма. Народы латинской расы не могут более прибегать к опытам и переворотам, иначе они должны исчезнуть современные потребности. Параграф 2. Латиноамериканские республики, Испания и Португалия. Состояние испаноамериканских республик в настоящее время. Они представляют собой самую низкую из латинских цивилизаций. Будущность этих республик. Португалия и Испания. Состояние упадка, в котором они находятся. Колониальное правительство испанцев. Почему они потеряли свои колонии? Испано-американская война с психологической точки зрения. Влияние характеров, встретившихся раз. Случайности в этой войне. Параграф третий. Италия и Франция. Состояние Италии в настоящее время. Расстройство ее управления, ее армии и ее финансов. Угрожающие Италии перевороты. Близкое торжество социализма. Почему торжество социализма угрожает гораздо более Италии, чем Испании? Общее понижение нравственности у народов латинской расы. Состояние Франции в настоящее время. Признаки ее утомления и равнодушия. Параграф 4. Результаты усвоения латинских понятий народами различных рас. Современные греки с эпохи своей независимости приняли всецело латинские понятия «в особенности о воспитании. Результаты, достигнутые за 50 лет. Полное расстройство их финансов, управления и армии. Успехи социализма. Греко-турецкая война. Иллюзии европейцев относительно Греции. Параграф 5. Будучность, грозящая народом латинской расы. «Новая мировая эволюция не позволит слабым народам долго держаться» Предсказание лорда Солсбери «Социалистические опыты грозят латинским народам страшными опасностями» Параграф 1. Слабость латинских народов Мы только что видели, к каким последствиям привело у этих народов все большее расширение свойственного им понятия о государстве как о центральной власти, заменяющий собой инициативу граждан и действующий вместо них. Безразлично, представляется ли эта центральная власть монархом или общиной, под этими малозначащими наружными формами основное понятие остается то же. С практической точки зрения социализм – ничто иное, как расширение того же основного понятия. Регламентация труда и постоянное вмешательство чиновников во все распорядки жизни привели бы скоро к полному уничтожению последних следов инициативы и воли в душе граждан. Многие умы, которых пугает борьба, все более, кажется, склоняются предоставить социализму развиваться. Лишенные способности предугадывать что-либо за видимым для них горизонтом Они не отдают себе отчета в том, что за ним скрывается. Скрывается же нечто опасное и страшное. Народам латинской расы, если они хотят еще держаться, нельзя более подвергать себя риску, опытов и переворотов. Новые экономические потребности готовы перевернуть условия существования наций и недалеко то время, когда для слишком слабых народов не будет уже более Место. В ближайшем же будущем большая часть латинских народов дойдет до крайнего предела слабости, за которым уже нет возможности подняться. Ни упоение громкими фразами, ни увлечение бесплодными спорами, ни восхваление подвигов предков не изменит существующего положения вещей. Времена рыцарства, геройских и гордых чувств и остроумной диалектики миновали надолго. Нас все более и более охватывает неумолимая действительность. И самые остроумные речи, самые звучные дифирамбы в честь права и справедливости также мало производят на нее впечатления, как розги, которыми Ксеркс наказывал море за уничтожение его кораблей. Чтобы точнее определить нашу мысль, мы попробуем представить общую картину современного положения латинских народов. Читателю тогда легче будет судить о возможных последствиях развития социализма у этих народов. Параграф 2. Латиноамериканские республики. Испания и Португалия. Рассмотрим сперва состояние наций, находящихся на самой низкой ступени латинской цивилизации, то есть 22 испаноамериканских республик. Их я не раз приводил в пример когда указывал на малое значение учреждений в жизни народов. И было бы излишним снова излагать подробно их положение. То будущее, которое нам только еще угрожает, у них уже давно осуществилось. Решительно все, без исключения, они дошли до той степени, когда упадок оборачивается полнейшей анархией. И когда народы могут только выиграть от завоевания их, нацией, достаточно сильной, чтобы ими управлять. 22 испано-американские республики, населенные расами истощенными, неэнергичными, непредприимчивыми, лишенными нравственных качеств и безвольными, несмотря на то, что занимают богатейшие области земного шара, не способны извлекать никакой пользы из громадных средств, находящихся в их распоряжении». Живут они европейскими займами, которые разделяются между собой шайками хищников-политиканов в сообществе с другими шайками европейских грабителей-финансистов, эксплуатирующих невежество публики и тем более виновных, что им отлично известна невозможность уплаты выпущенных ими займов. В этих несчастных республиках всеобщий грабеж не прекращается, и так как всякий хочет при этом урвать свою долю, то междоусобные войны не переводятся. Президенты каждый раз умерщвляются, чтобы новая партия могла захватить власть и обогатиться, в свою очередь. Так будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь талантливый авантюрист во главе нескольких тысяч дисциплинированных людей не соблазнится легкостью завоевания этих печальных стран и не введет в них железный режим, единственный, которого заслуживают народы, лишенные мужества, нравственных качеств и неспособные к самоуправлению. Если бы некоторые иностранцы, англичане и немцы, прельщенные естественными богатствами почвы, не водворились в столицах, то давно бы все эти выродившиеся страны вернулись к полному варварству. Единственное из них, которое еще кое-как держится, Аргентинская республика спасается от общей гибели лишь потому, что в ней все более и более селятся англичане. До введения республиканского режима все эти провинции были под владычеством Испании. Им удалось избавиться путем переворотов от мрачного правления ее монархов и ее алчных правителей. Но было уже слишком поздно. Складка образовалась Духовный облик определился и возрождение стало невозможным. К тому же монахи уже давно позаботились об уничтожении всех тех, кто проявлял хоть тень умственного развития и независимости. От латиноамериканских республик перейдем к латинским монархиям Европы. Их положение, конечно, менее печально, но далеко не блестящее. Современное состояние Португалии и Испании известно. Наименее наблюдательный путешественник скоро составит себе о них весьма определенное понятие после короткого в них пребывания. Финансы расстроены, промышленности и торговли почти никакой. Те редкие отрасли промышленности, которые еще процветают, находятся в руках иностранцев или возникли благодаря последним. Страны эти, когда-то столь могущественные, теперь одинаково не способны управлять как собой, так и своими колониями, постепенно ими утерянными. У Испании оставались Филиппины и Куба. Она подвергла эти острова столь жадной эксплуатации, во главе их поставила столь продажных и жестоких правителей, что этим вызвало ожесточенное восстание туземцев и вмешательство иностранцев. Доктор Пинто де Гимарес в своем недавнем труде о заглавленном «Испанский террор на Филиппинах» приводит подробности, показывающие, что представляло собой в колониях испанское владычество и насколько было основательно глубокое отвращение, внушаемое им. Извлекаю из этого труда следующие строки. «Необходимость вмешательства Соединенных Штатов в дела островов Тихого океана» Равно как и островов Атлантического океана сразу бросается в глаза. Испанское владычество также тяжело отражалось на Филиппинах, как и на Кубе. Если же допущенные на Филиппинах жестокости дольше оставались тайной, то причиной этого является не столько долготерпение жертв, сколько совершенная обособленность, отдаленность от цивилизованного мира и приложенные местными губернаторами старания, Заглушить всякую жалобу и не давать ходу никаким заявлениям. Но истина, более сильная, чем всякий деспотизм, в конце концов, всегда выступает наружу. И несмотря на то, что испанцы силой зажимали рты филиппинцам, им удалось таки поднять такой крик, что его услышал весь мир. Нельзя вообразить себе, какого рода притеснения, какие придирчивые формальности – какие разорительные выдумки могут зародиться в мозгу чиновника из испанцев. Предмет заботы у всех этих господ один. в Три года или шесть лет их обязательного пребывания на Филиппинах составить себе возможно крупное состояние и вернуться в Испанию, избавясь таким образом от единодушных проклятий со стороны жителей острова. Если губернатор – Спустя два года после своей деятельности не обеспечил широко своего будущего, все его сочтут за глупца. Знаменитый генерал Вейлер. Примечание 65. Валентино Вейлер, испанский генерал, военный министр. Известен главным образом жестокой борьбой с восстаниями в испанских колониях и внутри страны. Его репрессии во время кубинского восстания в 1896 году вызвали возмущение во всех странах и послужили поводом к испано-американской войне. Поместил в лондонские и в парижские банки сумму, которую его собственные соотечественники исчисляют не менее как в 12-15 миллионов франков. Каким образом в три года... Он сумел отложить 15 миллионов при годовом окладе в 200 тысяч франков. А все-таки невольно думаешь, какие удивительные ресурсы могла бы доставлять эта страна, и какие превосходные результаты, конечно, извлекло бы из нее всякое другое государство, кроме Испании. Несмотря на кражи, вымогательство, разорение, мучения, Филиппины, тем не менее, находят возможность существовать. Но характеры должностных лиц и придирки государственной казны отстраняют от этой прекрасной страны всех тех, кто мог бы способствовать развитию ее благосостояния. Монахи вместе с чиновниками составляли одну из самых печальных язв Филиппин. Их было 6 тысяч, и их алчность могла сравниться лишь с их ужасающей свирепостью. Примечание 66. Согласно цифровым данным Монтеро и Видаля, самые малодоходные приходы приносили их начальникам 10 тысяч франков. Называют и такие, доход от которых простирался от 25 тысяч до 75 тысяч франков. Эти суммы платили туземцы, народ крайне бедный. Они снова восстановили все пытки инквизиции. Доктор Дегемарес приводит ужасающие подробности того, как жестоко поступали испанцы с туземцами. Особенно замечательна, Достойное воображение романиста – история сотни пленных, заключенных в темнице под названием «Яма смерти», наполненной до половины гнилой водой и кишащей крысами, змеями и всякими гадами. Ночь, которую они там провели, была ужасна. Слышны были их страдальческие вопли и мольбы о том, чтобы их прикончили. На другой день все они были мертвы. Перед такими фактами, заключает Гемарас, никто не выразит удивления, что повстанцы радовались успехам американцев. Примечание 67. Имеется в виду Испано-Американская война 1898 года. Испания на этих злополучных островах в течение веков выказала такую свирепость, что при всем геройстве, с которым она защищалась, нельзя ее простить. Господство испанцев на Кубе было естественно такое же, как и на Филиппинах, и население точно так же кончило возмущением. Примечание 68. Имеется в виду кубинское национально-освободительное восстание – 1895-1898 годов. Повстанцы, собранные в плохо снаряженные банды, никогда числом не превосходили 10 тысяч человек. Испания выслала против них 150 тысяч человек под начальством многочисленных генералов и истратила в 4 года на их усмирение около 2 миллиардов. Но всем этим генералам, писавшим велиречивые воззвания, Несмотря на неумолимую свою жестокость, не удалось после нескольких лет борьбы восторжествовать над этими плохо вооруженными бандами. Жестокость испанцев, избиение мирного населения, производимое в широких размерах, послужили Соединенным Штатам отличным поводом к вмешательству. Все, кто не совсем лишен человеколюбия, не могли не радоваться их успехам. Испано-американская война весьма поучительно с психологической точки зрения. Никогда так ярко не обрисовывалась роль, которую играет в жизни народов характер, а следовательно и раса. Мир впервые был свидетелем того, как целые прочно бронированные флоты в полном составе уничтожались в несколько мгновений, не успев нанести противнику ни малейшего урона. В двух боях 20 испанских судов были разбиты, причем не было сделано даже и слабой попытки к защите. Стоическая смерть является весьма печальным извинением неспособности. Лучшим примером того, к чему приводят непредусмотрительность, нерешительность, халатность и недостаток хладнокровия, могут служить Манила и Куба. Когда американский флот входил ночью в Манилу, Испанцы забыли зажечь огни, которые обнаружили бы его присутствие, и забыли также минировать пролив. В Сантьяго не позаботились послать подкрепление, в людях не было недостатка на острове, которое очень облегчило бы защиту. В Пуэрто-Рико даже не нашлось защитников. Что касается флота, который по своей доброй воле выбросился на скалы и погиб, Причем ни одно из его ядер не достигло противников. Он представлял собой самое грустное зрелище. Если бы испанский флот вместо бегства ринулся на врага, то наверняка нанес бы последнему хоть некоторый вред и по меньшей мере спас бы свою честь. Совершенно справедливо пишет по этому поводу Депас. Примечание 69. Гектор Депас, советник парижского муниципалитета публицист, вице-президент группы социальных реформ. Основные труды – социальные изменения, труд и его условия. Оба противника как будто принадлежали к различным цивилизациям, или скорее к разным историческим эпохам. Один, в силу своего воспитания, вполне владел как самим собой, так и своими средствами. Другой же повиновался только внушениям природного инстинкта. Нельзя лучше оттенить в нескольких строках один из главнейших результатов воспитания англосаксонского и латинского. Следующее извлечение из беседы испанского маршала Кампоса, опубликованной во всех газетах, очень хорошо выражает впечатление, произведённое на весь мир невероятными успехами импровизированной армии Соединённых Штатов В битве с боевой и весьма многочисленной испанской армией. На Кубе испанцы имели 150 тысяч человек, то есть в 10 раз более, чем американцы. Самому закоренелому пессимисту не могло и в голову прийти, что на нас обрушится столько неудач. Поражение при Кавите, уничтожение эскадры Серверы, сдача Сантьяго. Быстрое и беспрепятственное занятие Пуэрто-Рико – это такие события, которые никто не считал бы возможными, даже если бы намеренно преувеличивал могущество Соединенных Штатов и сравнительную слабость Испании. Только что высказанное мнение об Испании не принадлежит исключительно иностранцам. Испанский писатель Бардо Базан в своем замечательном наброске в «Ревью Блюе» Отметил сильными штрихами то жалкое состояние упадка, в котором находится его несчастная родина. Он особенно отмечает глубокий упадок нравственности в правящих классах. Безнравственность и продажность подтачивают нашу администрацию. Судов боятся больше, чем преступников. Грабеж всеобщий. Партии неустанно борются за обладание властью только для того, чтобы иметь возможность... В свою очередь грабить и обогащаться. Вымогательство у народа последней копейки довело его до полнейшей нищеты. Учителя, давно уже не получающие жалования, доведены до необходимости просить милостыню по дорогам в избежании слишком скорой смерти от голода. В Испании остались только ее легенды. В древней империи Карла V нет более действительно живых. Все окаменело. В Испании, когда еще не было королей-католиков, процветали две величественные цивилизации – римская и испано-арабская средневековая. В это докоролевское время Испания была густо населена, имея около 40 миллионов жителей, и вся страна была сплошь покрыта великолепными городами, развалины которых еще и теперь вызывают удивление. В то время мы были сильны, ученые, была у нас и своя промышленность, и превосходное земледелие. Еще теперь мы применяем способы орошения, принесенные когда-то маврами в наши южные провинции. Через два века, по водворении королей-католиков, население Испании сильно поредело, страна стала голодать и истощаться. Еще через четыре века, то есть уже в настоящее время, от завоеваний и прежнего величия, не уцелело ничего. Одни лишь следы прошлого, развалины, бледные воспоминания. Вот наше наследие. Параграф третий. Италия и Франция. Хотя Италия и не так низко пала, как Испания, все же ее положение не особенно лучше, что показывает печальное состояние ее финансов. Она является жертвой не только присущих латинской расе воззрений. Примечание 70. Итальянцы в своем понимании роли государства превосходят французов, доводя латинские понятия о государстве до последних крайностей. Нигде столько не развита безусловная вера во всемогущество государства, как в Италии. Вера в необходимость вмешательства государства во все дела, особенно в торговлю и промышленность. Как окончательное следствие всего этого, развивается чиновничество и неспособность граждан вести свои дела без постоянной поддержки правительства, создавших ее душу, но кроме того и роковой идеи объединения, зародившейся в головах ее политиканов. Италия предприняла самый гибельный и разорительный из опытов Когда принялась объединять под одной центральной властью такие столь глубоко различные между собой национальности, как пьемонцы, ломбарцы, сицилийцы и прочее. В течение 30 лет она из весьма завидного состояния пришла в полнейшее расстройство в отношениях политическом, административном, финансовом и военном. Финансы Италии еще не так плачевны, как в Испании. Но, тем не менее, она уже вынуждена установить налог на государственную ренту, который, постепенно повышаясь, достиг 20%. Дальнейшее его повышение приведет Италию к такому же краху, какой испытала Португалия. Издали Италия представляется великой страной, но могущество ее напоминает непрочный фасад, неспособный сопротивляться самым легким толчкам. Хотя Италия потратила много миллионов на создание своей военной силы, позволившей ей занять положение среди великих держав, она, тем не менее, впервые представила миру невиданное доселе зрелище – уничтожение в правильном сражении 20-тысячной армии европейцев ордой негров. Примечание 71 видимо имеется в виду конфликт в Обессинии в 1896 году. В результате значительная цивилизованная страна должна была выплачивать вознаграждение африканскому царьку, столица которого несколько лет перед этим была без труда занята ничтожным отрядом англичан. Италия идет на буксире Германии, и вынуждена безропотно сносить постоянно выражаемое в германской печати презрение к себе. Хищение и халатность в Италии превосходят всякое вероятие. Она воздвигает бесполезные памятники, например, памятник Виктору Эммануилу, который будет стоить 40 миллионов франков. В то же время на острове Сицилия мы видим области, испытывающие самую горькую нищету – Сеолы, покинутые своими жителями и поросшие колючкой. Примечание 72. Между тем, требования итальянского мужика поистине минимальны. Редко, когда заработная плата паденщиков бывает более 50 сантимов в день. Что касается рабочих, то они считают себя вполне счастливыми, когда им удается заработать 2 франка. Если бы правящий класс обладал хоть в слабой степени выносливостью и энергией низших классов, то Италия, вместо того, чтобы находиться почти в последнем ряду цивилизованных народов, заняла бы место среди самых цветущих наций. Можно судить о достоинстве управления по судебным делам разных банков или хотя бы по двум прискорбным процессам в Палермо и Неаполе, доказавшим что все правительственные агенты, начиная с директоров и кончая последним чиновником, целыми годами занимались самым наглым хищением общественных сумм. Ввиду этих ежедневных доказательств разложения администрации и общественной нравственности, указывающих на близость итальянской революции, становится понятным, почему выдающийся ученый итальянского полуострова Ламброзе в одной из последних своих книг, Примечание 73. Анархисты. Дал о своей родине следующий безнадежный, и хочется думать слишком строгий отзыв. «Надо быть 10 раз слепым, чтобы не замечать, что несмотря на нашу любовь к восхвалению, мы, если не последний, то предпоследний из европейских народов в Европе в смысле нравственности, просвещения» промышленной и земледельческой деятельности, неподкупности суда и особенно в смысле относительного благосостояния наших низших классов. Италии, по-видимому, не избежать переворотов. И скоро ей придется испытать на себе роковой круг явлений, о котором мы уже много раз говорили, а именно социализм, затем цезаризм, разложение и иноземное нашествие» неразрешимой для Италии задачей, по крайней мере, в ближайшем будущем, является вопрос, как примирить стремление подражать богатым народам, создавшее множество потребностей в роскоши и удобствах жизни, с бедностью, не позволяющей удовлетворять эти потребности. Большинство итальянцев, пишет Вильгельм Ферреро, Стала на ступень высшей цивилизации, приобрело новые потребности стремиться украсить свою жизнь известной долей комфорта, культуры, а на это их средств не хватает. Италия не может видеть великие и прекрасные вещи без желания ими пользоваться. Сколько разочарований, неистовой злобы, огорчений должна вызывать у большинства лиц повседневная жизнь в таких условиях. Сосчитайте, какой необычайный запас раздраженности скапливается во всем обществе, и вы легко поймете ужасную неустойчивость его равновесия. Легче всего социализм развивается у людей с весьма большими потребностями, но лишенных той степени способности и энергии, которой достаточно для приобретения средств, удовлетворению этих потребностей. Социализм предлагается как средство – против всех зол. Вот почему Италия кажется обреченной самой судьбою на самые рискованные опыты социалистов. В стремлении к роскоши, к наслаждениям и великолепию Италия очень отличается от Испании. Что касается внешней стороны цивилизации, то очевидно, что в этом отношении Испания стоит гораздо ниже Италии. Но средние и низшие слои испанского населения довольно мало страдают от нужды, так как их потребности не увеличились и, следовательно, по-прежнему удовлетворяются легко. Так как пути сообщения, особенно железные дороги, в Испании мало развиты, то целые провинции, оставаясь отрезанными от остального мира, сохранили свой прежний образ жизни. По-прежнему жизнь там осталась невероятно дешевой. Так как потребности населения невелики, и роскошь ему неизвестна, то оно вполне довольствуется местными изделиями. Если не принимать во внимание большие города и внешнюю роскошь — единственные вещи, которые известны, так как только они заставляют о себе говорить — то Испанию можно считать обладательницей цивилизации. Конечно, не особенно утонченной, но вполне соответствующий ее умственному развитию и потребностям. Поэтому социализм не может особенно серьезно угрожать этой стране. Впрочем, у большинства народов латинской расы все более стремятся к дорогостоящей утонченной цивилизации лишь так называемые правящие классы. Стремление это весьма похвально, когда чувствуешь в себе достаточный запас энергии, и умственного развития для достижения такой утонченной жизни. Стремление это менее похвально, когда качества эти гораздо менее развиты, чем сами потребности. Когда хотят разбогатеть во что бы то ни стало, и не в силах этого достигнуть своими способностями, то становятся малоразборчивыми в средствах. Честность падает, и безнравственность вскоре делается всеобщей. Это замечается у большинства народов латинской расы. Все с большим беспокойством мы наблюдаем, что нравственность у них среди правящих классов часто стоит гораздо ниже, чем в массе народа. В этом и кроется один из самых опасных признаков могущего наступить упадка, так как прогресс цивилизаций или гибель их всецело зависит от состояния высших классов общества. Слово «нравственность» так неопределенно охватывает собой предметы, столь между собой различные, что употребление его неизбежно влечет за собой серьезные недоразумения. Я его здесь беру просто в смысле честности, привычки исполнять свои обязательства, в смысле чувства долга, то есть в том самом смысле, в каком понимает его неоднократно цитируемый мною английский писатель» который указывает, что благодаря лишь этим скромным с виду, но важным в действительности качествам, англичане быстро преобразовали кредит Египта и довели финансы своих колоний до столь цветущего состояния. Не в уголовной статистике, куда заносятся только случаи чрезвычайные, надо искать мерило нравственности народа. Нужно непременно вникать в подробности. Финансовая несостоятельность служит показателем только конечной фазы – состояния, прошедшего предварительно ряд последовательных ступеней. Чтобы составить себе мнение, основанное на серьезных данных, нужно проникнуть в интимную жизнь каждой страны, изучить ведение дела финансовыми обществами, нравы торговой среды, независимость или продажность судебной власти, честность нотариусов и чиновничество и многие другие признаки, требующие непосредственного наблюдения, и обсуждения которых нельзя найти ни в одной книге. В Европе едва ли найдется несколько дюжин людей, вполне знакомых с подобными вопросами. Однако если вы хотите без долгих изысканий составить себе верное представление о нравственности различных наций, стоит только просто порасспросить известное число крупных промышленников, строителей, заводчиков, предпринимателей и прочих, неминуемо соприкасающихся с торговлей, администрацией и судом разных стран. Предприниматель, который в разных странах устраивал железные дороги, трамваи, электричество, газ и прочее, назовет вам, если захочет, такие страны, где покупается все, министры, судьи и чиновники, такие страны, где на подкуп идут немногие, И такие, где нельзя никого подкупить. Такие, где торговля ведется честно. И такие, где она совсем бесчестна. Если при всем разнообразии источников таких сведений они окажутся совершенно согласными между собой, то, очевидно, их можно признать вполне верными. Бесполезно было бы входить в подробности этого расследования, которое я мог произвести во многих странах. Благодаря связям, созданным моими путешествиями, я скажу только одно. Мне было крайне приятно установить тот факт, что из латинских стран Франция, за исключением нескольких политиканов, финансистов и журналистов, является той страной, где администрация и суды оказываются наиболее честными. Представители суда часто имеют ограниченный кругозор и весьма легко поддаются политическим давлениям и вопросам о служебных повышениях, но всегда остаются честными. Только у промышленников и коммерсантов нравственность иногда довольно слаба. Существуют страны, например Испания и Россия, где продажность судей и администрации, недостаток в честности дошли до такой степени, что подобные пороки не стараются даже чем-либо прикрывать. Наш беглый обзор латинских рас не может быть полным, если не прибавить к нему Францию, игравшую когда-то столь блестящую и выдающуюся роль. Франция еще далеко до упадка, но она значительно расшатана в настоящее время. Она в одно столетие узнала все, что только может испытать народ, и самые кровавые перевороты, и славу, и бедствия. И междуусобные войны и вторжения, меньше всего она знала покой. Особенно бросаются в глаза в настоящее время ее утомление и равнодушие, доходящие до расслабления. Если судить по внешним признакам, то она могла бы представляться жертвой того биологического закона, по которому чем великолепнее был расцвет данного типа, тем полнее его истощение. Сравнительно с буржуазией английской и немецкой, писал недавно один швейцарский памфлетист, цитированный во Франс экстерьер французская буржуазия представится вам этакой особою престарелого возраста. Личная инициатива все уменьшается, дух предприимчивости как бы парализован, потребность в отдыхе и спокойных занятиях все увеличивается. Увеличивается также число государственных вкладов, число чиновников, то есть капиталы, ум и способности отстраняются от дел. Поступления сокращаются, вывоз товаров уменьшается, рождаемость падает, заметно уменьшение энергии, чувство авторитета, справедливости и религиозности падает. Наконец, ослабевает и интерес к общественным делам. Растут расходы, увеличивается импорт, растет наплыв иностранцев. Изучение торгово-промышленной борьбы среди западных народов, о которой вскоре мы будем говорить, покажет, до какой степени изложенные заявления, к сожалению, справедливы. Параграф 4. Результаты усвоения латинских понятий народами различных рас. Редко теперь можно найти такие нации, которые, находясь на низкой ступени цивилизации, внезапно и всецело переносят к себе учреждения других народов. В настоящее время я только и могу назвать Японию и Грецию. Греция любопытна тем, что она всецело приняла воззрение латинской расы, особенно в деле воспитания. Полученные результаты поразительны – И отметить их тем более важно, что еще ни один писатель не обратил на них внимания. Современные греки, как известно, ни в каком родстве с древними греками не состоят. Современная антропология, подтверждая все исторические данные, показывает, что это короткоголовые славяне, тогда как древние греки были длинноголовые, чего вполне достаточно, чтобы установить между современными греками и их мнимыми предками коренное различие. В 1851 году, когда Европа столь неловко вмешалась в дело освобождения Греции, последняя насчитывала около миллиона жителей, одну четверть которого составляли албанцы или валахи. Она представляла собой осадок, оставшийся от нашествия всевозможных народов особенно славян. В ней уже несколько веков не существовало греков в собственном смысле слова. Греция с тех пор, как стала римской провинцией, обратилась в глазах всякого рода авантюристов как бы в источник рабов, куда всякий мог приходить и безнаказанно из него черпать. Простые торговцы уводили из Греции в Рим невольников целыми тысячами сразу. Позже... Готы, герулы, болгары, валахи и прочие продолжали вторгаться в страну и уводить в рабство ее последних обитателей. Население Греции стало немного пополняться лишь тогда, когда начались вторжения славянских авантюристов, большую частью профессиональных разбойников. Греческий язык только и потому сохранился, что на нем говорил весь Византийский Восток. Так как население Греции в настоящее время состоит почти только из славян, то тип древнего грека, увековеченный в мраморе, совершенно исчез. Знаменитый Шлиман, с которым я встретился во время одного путешествия в Грецию, обратил, однако, мое внимание на то, что этот тип встречается еще в виде исключения у рыбаков, живущих на многих островках архипелага вероятно потому, что изолированность и бедность избавили их от нашествий. Характер современных греков слишком хорошо известен, чтобы на описании его необходимо было долго останавливаться. При слабой воле и малом постоянстве они весьма легкомысленны, подвижны и раздражительны. Они питают полное отвращение к продолжительному напряжению сил. Больше любители фраз и речей. Во всех слоях их общественной среды уровень нравственности крайне низок. Любопытно посмотреть, как отразилось латинское воспитание на таком народе. Едва избавившись от долгого рабства, которое не могло выработать в них в достаточной степени предприимчивости и воли, современные греки вообразили себе, что возродятся путем просвещения – В Короткое время в стране появились 3000 школ и всякого рода учебные заведения, где самым тщательным образом применялись гибельные программы нашего латинского воспитания. Французский язык, пишет Фулье, преподается всюду в Греции наряду с греческим. Наш склад ума, наша литература, наши искусства, наше воспитание гораздо больше гармонирует с греческим национальным духом, нежели такие же данные других народов. Так как это теоретическое и книжное воспитание способно плодить только чиновников, преподавателей и адвокатов, оно и тут не могло создать ничего другого. Афины – это большая фабрика адвокатов, бесполезных и вредных. В то время как промышленность и земледелие находятся в первобытном состоянии, быстро множатся люди с дипломами, но без занятий. Как и у народов латинской расы, они подвержены такой же системе воспитания. Единственное их стремление – добиться государственной службы. Всякий грек, пишет Политис, думает, что главное назначение правительства – дать место либо ему самому, либо одному из членов его семьи. Если он его не получает, то сейчас же делается мятежником, социалистом, и начинает разглагольствовать против тирании капитала, хотя вряд ли последний и существует в стране. Главное занятие депутатов – находить места для обладателей школьных дипломов. Впрочем, просвещение не излечило их даже от самого узкого религиозного фанатизма. Цивилизованный мир с изумлением взирал на то, как студенты устроили небольшую революцию – окончившуюся только с отставкой министерства, с целью добиться на заре 20 века церковного отлучения писателей, осмелившихся переводить Евангелие на простонародный греческий язык. Фаворитизм, распущенность и общее расстройство оказались следствием системы, по которой воспитывалась греческая молодежь. Достаточно было двух поколений неудачников для того, чтобы привести страну полное разорение и еще более понизить уровень ее нравственности, без того уже столь низкий. Просвещенная Европа, смотревшая на этот маленький народ сквозь призму классических воспоминаний времен Перикла, начала терять свои иллюзии лишь тогда, когда выяснился совершенный цинизм, с которым какие-то политиканы, получив повсюду в Европе займы, Одним взмахом пера вычеркнули свой долг, отказываясь уплачивать проценты и отбирая монопольный доход, торжественно переданный кредиторам как гарантия в тот самый день, когда не смогли найти более взаимодавцев. Примечание 74. Такой способ уничтожения долгов в торговом праве, именуемый банкротством, принят в Португалии, Латиноамериканских республиках, Турции и во многих других странах. Политиканам, применявшим этот способ, он сперва казался весьма изобретательным, но они совсем упустили одно обстоятельство: подобное банкротство приводило в конце концов практиковавшие это средство страны к тому, что они подпадали под строгий контроль, а следовательно и под главенство других стран. В настоящее время греки испытывают это на себе, так как положительно невозможно было найти между ними. Нескольких человек, необходимых для более или менее честного управления финансами, им по неволе пришлось, подобно Египту и Турции, согласиться на передачу управления своими финансами в руки иностранных агентов, контролируемых правительствами, заинтересованных стран. Европа тогда воочию убедилась, насколько пришли в расстройство дела страны и чего стоили все эти «говоруны» когда перед ней развернулись эпизоды последней борьбы Греции с турками. И ей пришлось быть свидетельницей того, как значительными греческими войсками овладевала ужаснейшая паника, и они бросались в рассыпную при одном только появлении вдали нескольких оттаманских солдат. Не вмешаясь в Европа, греки снова исчезли бы с исторической сцены, и мир ничего бы от этого не потерял. Тогда стало понятно, что могло скрываться под обманчивым лоском цивилизации. Наша университетская молодежь восторженно преклоняющаяся перед Грецией. Примечание 75. Либерально настроенные круги, и особенно студенты, по всей Европе были захвачены филэллинизмом, всемерной поддержкой национально-освободительного движения Греции. Грекам направляли пособия... К ним ехали волонтеры, между прочими, Байрон. В то же время должна была составить себе более серьезные понятия относительно психологии известных народов, чем те, которые она черпает из своих книг. Параграф пятый. Будучность, грозящая народом латинской расы. Таково, смею надеяться, без больших погрешностей. Современное состояние народов, как латинских, так и принявших воззрение латинской расы. Пока эти народы не найдут путей к своему подъему, они должны помнить, что при новой эволюции, совершающейся в мире, место имеется только для сильных, и что всякий ослабевающий народ непременно сделается добычей своих соседей, особенно теперь, когда отдаленные рынки все более и более закрываются. Это точка зрения самая основная. До очевидности ясно она разъяснена в знаменитой речи, произнесенной несколько лет тому назад лордом Солсбери, в то время первым министром Англии. Ввиду важного значения этой речи и авторитета ее автора, я воспроизведу из нее несколько отрывков. В них превосходно указаны последствия понижения нравственности, отмеченного мною выше и являющегося лучшим мерилом падения народа. Вызванные этой речью в Испании протесты, уж конечно, никак не могут поколебать правильность положений, высказанных этим выдающимся государственным человеком и делаемых им заключений. Вы можете агулом разделить все нации мира на две категории – жизнеспособные и вымирающие. Вот с одной стороны нации великие, которые проявляют громадную, возрастающую с каждым годом мощь, увеличивают свое богатство, расширяют свою территорию и совершенствуют свою организацию. Но наряду с этими цветущими организмами, обладающими, по-видимому, несокрушимой силой, и соперничающими в предъявлении таких требований, которые, может быть, в будущем не удастся примирить без кровопролития, мы видим некоторые общества, которых я не могу назвать иначе, как «вымирающими», Хотя термин этот не ко всем может быть приложим в одинаковой степени. В этих государствах разложение и упадок идут почти так же быстро, как растут сплоченность и могущество жизнеспособных наций, которыми они окружены. Каждые 10 лет они оказываются все более слабыми, бедными, лишенными людей, способных руководить ими, а также учреждений, внушающих доверие. Такие государства по всем признакам быстро близятся к роковому концу, а между тем, с каким удивительным упорством они цепляются за остаток жизни. У этих наций и без того уже плохой правительственный режим не только не исправляется, а становится чем дальше, тем хуже. И общество, и сам официальный мир, администрация насквозь прогнили, Так что нигде не видно твердой почвы, позволяющей рассчитывать на возможность какого-либо преобразования или возрождения. Эти нации представляют собой для просвещенной части мира ужасное зрелище, хотя и не в одинаковой степени. Нации эти представляют картину, которая к несчастью становится все мрачнее и мрачнее по мере того, как другие нации ближе с ней знакомятся. Эти вторые, как из сострадания, так и в ввиду своих интересов, вынуждены искать средства для устранения таких бедствий. Сколько времени такое положение вещей может продолжаться, я, конечно, не берусь предсказывать. Я могу теперь лишь указать на то, что прогресс идет в обоих направлениях. Слабые государства все более слабеют, сильные крепнут. Не надо быть пророком, чтобы предсказать – К какому роковому результату приведет сочетание этих противоположных движений? По той или другой причине, в силу ли политических условий, или под личиной человеколюбия, жизнеспособные нации будут постепенно захватывать территорию вымирающих, и семена раздора среди цивилизованных народов не замедлят принести свои плоды. Нужно ли, в самом деле, пытаться подчинять социализму страны столь расшатанные, разрозненные и малопреуспевающие, как страны латинские? Не очевидно ли, что эта попытка поведет к еще большему их ослаблению и сделает их еще более легкой добычей для народов сильных? Увы, политиканы замечают это так же мало, как и поглощенные в тиши келей религиозными спорами, Средневековые богословы не замечали, что варвары потрясают стены их монастырей и грозят им резнёй. Следует ли, однако, совсем отчаиваться в будущности народов латинской расы? Необходимость – сила могучая, которая многое может изменить. Возможно, что после целого ряда страшных бедствий народы латинской расы, наученные опытом и сумевшие освободиться от подстерегающих их, соседей, решаться на трудную задачу, вырабатывать в себе недостающие им качества, необходимые отныне для успеха в жизни. Одно лишь средство в их распоряжении – изменить совершенно систему своего воспитания. Выше всякой похвалы – те немногие апостолы, которые с рвением принялись за это дело. Апостолы могут сделать многое, так как зачастую им удается совершенно изменить общественное мнение. А оно в настоящее время всесильно. Но понадобятся тяжелые усилия для того, чтобы уничтожить гнет предрассудков, поддерживающих нашу систему воспитания в ее настоящем положении. История показывает, что для основания религии достаточно иногда 12 апостолов. Но сколько религий, верований и воззрений не могло распространиться за невозможностью набрать эту дюжину. Не будем, однако, слишком большими пессимистами. История так полна неожиданностей. Мир на пути к таким глубоким изменениям, что в настоящее время невозможно предвидеть судьбу государств. Во всяком случае, задача философов не идет далее указания народам на угрожающие им опасности.